Глава 72. Хейвард никогда ранее не посещала легендарную закрытую камеру для заключенных в госпитале Бельвью. Она шла по помещению, и любопытство ее все возрастало. В длинных, ярко освещенных коридорах пахло спиртом и хлоркой. Они миновали с полдюжины запертых дверей, неотложная помощь для взрослых, неотложная психиатрическая помощь, психиатрический стационар — Наконец, они подошли к самой устрашающей двери из нержавеющей стали. По обеим сторонам стояли два санитара в белых халатах. За столом сидел сержант из Нью-Йоркской полиции. К двери была прикреплена маленькая табличка, написанная от руки «Тюремное отделение». Хейвард показал удостоверение. «Капитан Хейвард и моя гостья. Нас ожидают в Д-11». «Доброе утро, капитан», — лениво сказал сержант, — Он взял удостоверение, переписал информацию на лист бумаги и дал ей расписаться. «Моя гостья подождет здесь, а я навещу пациента». «Да, конечно», — сказал сержант. «Джо проводит вас». Крупный неулыбчивый санитар кивнул головой. Сержант позвонил по телефону. Через минуту послышался металлический грохот отпирающихся замков. Санитар по имени Джо открыл дверь. «Вы сказали, Д-11?» «Да». «Сюда, капитан». Она вошла в узкий коридор, полы и стены из линолеума — длинные ряды комнат с обеих сторон, металлические двери с вырезанными на уровне глаз крошечными окошками для наблюдения. Странный приглушенный шум голосов, из-за дверей доносились проклятия, плач, ужасное получеловеческое бормотание. Воздух здесь был другим. Кроме спирта и санитарных средств чувствовался слабый запах рвоты, экскрементов и чего-то еще — Хейвард помнила его по своим посещениям тюрем, где содержались пожизненно осужденные узники. Это был запах страха. Позади нее захлопнулась дверь. Спустя мгновение автоматические замки закрылись со звуком, напомнившим пистолетный выстрел. Хейвард пошла за санитаром по длинному коридору, повернула за угол и снова оказалась в таком же коридоре. Ближе к концу легко угадала камеру, в которой они направлялись. Возле нее стояли четверо мужчин. В задержании преступника кофе не поучаствовал, зато здесь не допустил никакой оплошности. При ее приближении агенты обернулись. Хейвард узнала одного из них преданный слуга кофе агент Рабинер. Похоже, он ей не рад. Положите оружие в этот ящик, капитан, сказал он вместо приветствия. Капитан Хейвард вынул служебный пистолет и газовый баллончик и положил их в ящик. Он у нас в руках. Сказал Рабинер с вкрадчивой улыбкой. Мы посадили его за убийство Деккера, и по федеральному закону ему грозит высшая мера. Сначала с ним поработает психиатр, к концу недели подонка переведут в изолятор. Завтра состоится судебное заседание. Вы сегодня что-то очень разговорчивы, агент Рабинер, заметила Хейворд. Он заткнулся. Я хочу видеть его. Сначала сама, потом приведу гостю. Вы пойдете одна или вам нужен телохранитель? Хейвард не удостоила его ответом, Она просто сделала шаг назад и стала ждать. Один из агентов посмотрел через стекло и открыл дверь с оружием наготове. Свистните, если что, сказал Рабинер. Капитан Хейвард вошла в залитую ярким светом камеру. Пендергаст в оранжевой тюремной робе спокойно сидел на узкой койке. Другой мебели не было. Стены камеры обиты толстым изоляционным материалом. С минуту Хейвард молчала. Она так привыкла видеть его в элегантном черном костюме, что нынешнее одеяние выглядело нелепо. Лицо Пендергаста было бледным и усталым, но по-прежнему спокойным. Капитан Хейворд встал и жестом указал ей на койку. — Садитесь, пожалуйста. — Спасибо, я постою. — Хорошо. Пендергаст из вежливости тоже остался на ногах. В маленькой камере наступило молчание. Хейвард обычно за словом в карман не лезла, но она и сама не знала, почему решила нанести визит. После паузы откашлялась. «Чем вы так насолили специальному агенту кофе?» — спросила она. Пендергас слабо улыбнулся. Агент кофе необычайно высокого мнения о себе. «У меня на сей счет была другая точка зрения. Несколько лет назад мы вместе работали над одним делом — И это для него хорошо не кончилось. Я спрашиваю, потому что это дело мы пытались взять под свой контроль. И за все время, что я работаю, ФБР так сильно не подминала под себя Нью-Йоркскую полицию. Причем делала это в открытую. Меня это не удивляет. В деле было несколько моментов, пока неофициальных, о которых мне хотелось бы вас расспросить. Спрашивайте. Оказывается, Марго Грин жива. Кто-то быстро переправил ее в госпиталь под вымышленным именем, а вместо нее похоронили труп бездомной наркоманки. Медицинский эксперт заявляет, что произошло недоразумение, а начальник больницы уверяет, что все дело в досадной бюрократической путанице. Забавно, что оба этих человека ваши старинные знакомцы. У матери Грин едва не случился сердечный приступ, когда она узнала, что ее дочь, которую она только что похоронила, на самом деле жива. Она замолчала, прищурила глаза и выпалила. «Какого черта, Пендергаст? Неужели вы не можете поступать по правилам? Как вы могли так обойтись с матерью?» Пендергаст ответил не сразу. Ее горе должно было быть настоящим. Диоген сразу распознал бы фальшивку. Да, это было жестоко, но необходимо. Надо было спасти жизнь Марго Грин, а ее жизнь важнее, чем временное горе матери. Мне необходима была полная секретность, поэтому я даже лейтенанту до гостя об этом не сказал. «Во всяком случае, я только что говорил с Грин по телефону», — вздохнула Хейворд. «Она страшно слаба, еле выкарабкалась, но сознание к ней вернулось в полном объеме. То, что она рассказала, меня потрясло. Она утверждает, что не вы на нее напали. Описание преступника полностью совпадает с описанием вашего брата, Проблема в том, что на месте преступления была ваша кровь, а на ноже, которым Марго защищалась от нападения, были волокна, волосы и другие вещественные доказательства, которые указывают на вас. Поэтому вы и попали под подозрение. Да, разумеется. Мы говорили с Виолой Маскелены, и она подтверждает ваш рассказ о Диогене. Во всяком случае, я так ее поняла. Она заявляет, что похитил ее именно он. Рассказала, что он сознался ей в совершенных убийствах, и продемонстрировал один из похищенных бриллиантов. Доказательств, конечно, нет, одни лишь ее слова. Но она показала нам дом, в котором ее насильно держали. Там мы обнаружили комнату-камеру и доказательства, связывающие диагена с ограблением Астерхолла, а это явно не входило в его намерение. Интересно. Мы едва не поймали в туннеле какого-то человека. Лейтенант Дагоста клянется, что это диоген — Гемолог Каплан и Маскелена подтверждают его слова. Их рассказы полностью совпадают. «Мы знаем, что преступником были не вы. Мы обратились к нашим британским партнерам с просьбой начать расследование смерти Диогена в Англии, но на это уйдет время. В любом случае, все указывает на то, что ваш брат жив. Во всяком случае, три человека в этом уверены. Пендергаст кивнул. «А вы верите, капитан?» Хейвард замялась. Это дело требует дальнейшего расследования. Беда в том, что ФБР несется на всех парусах, хочет обвинить вас в гибели своего агента, и их не смущают нестыковки в трех других убийствах, вернее в двух, поскольку Грин осталась жива. Они не хотят, чтобы я продолжал расследование других убийств. Пендрагас снова кивнул. Я понимаю вашу проблему. Хейворд с любопытством на него посмотрела. Хотите что-нибудь сообщить мне по этому делу? Я верю в вашу способность докопаться до правды. И ничего больше. Это уже много, капитан. Она помолчала и взмолилась. Помогите мне, Пендергаст. Человек, который вам поможет, лейтенант Дагоста. Он знает о деле все, и вам следует этим воспользоваться. Вы же знаете, что это невозможно. Лейтенант Дагоста отстранен от работы, он не может сейчас никому помочь. «Нет ничего невозможного. Вам нужно лишь научиться обходить правила». Хейвард раздраженно вздохнула. «У меня к вам вопрос», — сказал Пиндергаст. «Знает ли агент кофе о воскрешении Марго Грин?» «Нет. Да ему это вряд ли интересно. Они полностью сосредоточились на Декере. «Хорошо. Я попросил бы вас придерживать эту информацию как можно дольше». Думаю, Марго Грин может не опасаться Диогена, по крайней мере сейчас. Мой брат ушел в подполье и зализывает раны, но когда появится, станет еще опаснее. Прошу вас присмотреть за доктором Грин, пока она не поправится. То же самое относится к Уильяму Смитбеку и его жене Норе. Боюсь, что и вы сами потенциальная жертва. Хейворд содрогнулась. То, что еще два дня назад казалось безумной фантазией, сейчас стало пугающе реальным. — Я все сделаю, — сказала она. — Благодарю. Они снова замолчали. Затем Хейвард сказала, что ж, я, пожалуй, пойду. вообще-то говоря, пришла я за компанию с человеком, который хочет вас видеть. — Капитан, — сказал Пендергаст, — еще одно слово. Она повернулась к нему. Он стоял бледный, под ярким электрическим освещением, внимательно смотрел на нее. — Пожалуйста, не будьте суровы с Винсентом. Хейворд невольно отвернулась. То, что он сделал, совершено по моей просьбе. Причина, по которой он так мало вам рассказывал, была вызвана тем, что он хотел оградить вас от моего брата. Для того, чтобы помочь мне и защитить жизни людей, он принес в жертву свою карьеру. Надеюсь, что его жертва не станет и личной потерей. Хейворд не ответила. Вот и все. До свидания, капитан. Хейвард едва смогла проговорить «До свидания, агент Пендергаст!». Затем, не глядя на него, постучала по стеклу наблюдательного окошка. пиндергаст смотрел на дверь, закрывшуюся за Хейвард. Он стоял неподвижно, в неловко сидевшей на нем оранжевой робе прислушивался. За дверью слышалось несколько приглушенных голосов. Потом он сосредоточился на легкой, но решительной поступе Хейвард, направлявшейся к выходу. Щелкнули замки, прогремела тяжелая дверь. Прошло 30 секунд, и снова все закрылось. Тем не менее Пендергас слушал даже еще более напряженно, потому что сейчас в коридоре зазвучали другие шаги. Они были нерешительными и не такими быстрыми, как у Хейвард. Шаги приближались, он слушал, и тело его напрягалось. Мгновение и в дверь сильно заколотили. «Посетитель!» В дверях появилась виола маскелена, над глазом царапина, лицо бледное, что заметно даже под средиземноморским загаром, но в остальном она казалась невредимой. Пендергаст почувствовал, что не может пошевелиться. Он просто стоял и смотрел на нее. Она шагнула вперед, застенчиво остановилась посреди комнаты, дверь за ней закрылась. Пендергаст по-прежнему не шевелился. Глаза Виолы скользнули с его лица на тюремную робу. «Как бы я хотел, для вашей же безопасности, чтобы вы со мной никогда не встречались!» Сказал он почти сурово. «А как насчет вашей безопасности?» Он посмотрел на нее долгим взглядом, а затем сказал уже спокойнее, «Я никогда не жалел, что встретил вас». Но до тех пор, пока вы испытываете ко мне какие-то чувства, если это действительно так, вы будете подвергаться большой опасности. Вы должны уехать и никогда больше обо мне не думать». Он помолчал и опустил глаза в пол. «Я очень, очень виноват перед вами». Наступила долгая пауза. «В самом деле?» — тихо спросила Виола. «Мы не сможем видеться». «Никогда. Диоген на свободе. Если он узнает, что между нами остались хоть какие-то отношения, он убьет вас. Вы должны немедленно вернуться в Капраю, жить своей жизнью и говорить всем, в том числе и себе, что вы абсолютно ко мне равнодушны. А что же вы? Я буду знать, что вы живы. Этого достаточно. Она порывисто шагнула вперед. Я не хочу жить своей жизнью. Этого не будет». Она поколебалась, а потом положила руки ему на плечи. «После встречи с вами этого не будет. Пендергаст застыл точно статуя». «Вы должны оставить меня», — спокойно произнес он. Диаген вернется. А меня не будет рядом, и я не смогу защитить вас». Он говорил мне ужасные вещи. Голос ее дрогнул. 36 шесть часов прошло с тех пор, как я вышла из железнодорожного туннеля, и все это время не могла думать ни о чем другом. Я прожила глупую, бесполезную жизнь, в которой не было места любви. А теперь вы говорите, чтобы я ушла, когда моя жизнь обрела смысл?» Пендергас тихонько обнял ее за талию, заглянул в глаза. Диагену нравится находить в человеке затаенные страхи. Тогда он наносит смертельный, хорошо рассчитанный удар. Он не раз доводил людей до самоубийства. Но за его словами ничего нет. Не обращайте на них внимания. Чтобы понять Диогена, надо уйти в темноту. Вы обязаны выйти из этой темноты, виолы. Вернитесь на свет. А это значит, что вы должны оставить меня. «Нет», — пробормотала она, — «возвращайтесь на ваш остров» и забудьте обо мне. Если не ради себя, Виола, то ради меня». Они смотрели друг другу в глаза, затем поцеловались под нестерпимой ярким тюремным светом. Через мгновение Пендергаст оторвался от ее губ и шагнул назад. Его обычно бледное лицо раскраснелось, глаза блестели. «До свидания, Виола», — сказал он. «Виола словно приросла к полу. Прошла минута. Потом...» Сделав над собой невероятные усилия, она повернулась и медленно пошла к двери. У дверей остановилась и, не оборачиваясь, тихо сказала, «Я сделаю так, как вы говорите. Вернусь на свой остров, скажу всем, что вы мне безразличны, буду жить своей жизнью. А когда освободитесь, будете знать, где меня найти». Она быстро постучала в окошко, дверь открылась, и она ушла.